Спутницы современных миллионеров. Кто они? Женщины, которые способны завоевать сердце состоятельного, влиятельного и успешного мужчины, могут быть самыми разными. У каждого союза своя история. Например, одна из моих клиенток выбрала себе мужа еще в юности. Сделала ставку на умного. Она с молоду понимала, что деньги там, где ум. И бегала по дискотекам не в обычные клубы, как все а на физический факультет престижного вуза. А физики? Кто они? Умные люди, светлые головы и перспективы. Она познакомилась с одним студентом, который приехал из Литвы. Но понятное дело, что внешностью он тоже выделялся. Высокий блондин. И вышла за него замуж. В 24 года он становится вице-президентом банка. Потом зарабатывает свой первый миллион и так далее. Но когда они познакомились, он был простым студентом, а она была дальновидной и сделала грамотную ставку. Другой вариант. И тоже моя клиентка. Девушка из деревни, какой-то очень далекой от Москвы области. Деревянные туалеты на улице, папа пьет, словом, обычный антураж. Она спасалась с головой, уходя в фильмы о красивой жизни, где героиням с утра подавали в постель апельсиновый сок, на красивом подносе с салфеточками. И она смотрела на них и представляла, что это ей так подают сок. И мечтала о такой жизни. В деталях ее себе представляла. Девушка переехала в Москву, поближе к своей мечте, и начала ее осуществлять. Это была работа. У нее был бизнес-план. Она его четко осуществляла. Работала секретаршей в обычной конторе. Приходила домой после рабочего дня и погружалась в поиски на сайте знакомств. Она была четкой, последовательной. Она знала, во сколько надо садиться за компьютер и начинать поиск, во сколько заканчивать, где именно искать, кого именно и в каком сегменте. Как себя преподносить, что говорить, о чем умалчивать. Три года она, не покладая рук, искала своего мужчину. Хорошо различала по определенным признакам, кто работает по найму, а кто сам себе хозяин своего бизнеса. И вот однажды познакомилась с одним мужчиной. Сама она тогда ездила на метро, одеваясь неброско. Светырочек, джинсики. Поехала на свидание, не ожидая ничего особенного. Встретились, посмотрели друг на друга. И он рассказал о том, что его жена недавно изменила ему с водителем. Он психанул, собрал ее чемодан и выставил вместе с детьми к этому водителю. А сам расстроенный сел на сайт знакомств. Отвлечься вроде как. И моя клиентка была первой, кто ему написал там. Год они встречались. Он ее одел абу, показал ей мир. Но и она тоже цепко схватилась за новую жизнь. Стала брать уроки грамотной речи, чтобы избавиться от своего специфического хэканье и шоканья. Наняла имиджмейкеров, чтобы одеться правильно. Курсы этикета и воспитания прошла. Она понимала, что ей надо достойно войти в то общество, в котором он крутится. И у нее все получилось. Он на ней женился. У них огромная квартира в центре Москвы. Плюс огромный загородный дом, двое детей, домашний персонал. И сок ей подают с утра на подносики, салфеточками. Картинка точь-в-точь точь такая, какая рисовалась ей когда-то в ее домике в глубинке. Она могла бы тогда махнуть рукой на себя и сказать, где я и где эти миллиардеры, кому я нужна такая дочка деревенского алкоголика. И продолжать жить так, как жили ее родители. Но женщина оказалась сильная, со стержнем. Она добилась своего, реализовала свою мечту, не будучи от рождения ни принцессой крови, ни великолепной красавицей. И уже выйдя замуж, она продолжала над собой работать, самосовершенствовалась, ходила на курсы, посещала музеи и выставки. Потому что одно дело привлечь мужчину, другое — выйти за него замуж, а третье — сохранить этот брак. Я рассказала только две истории, а их великое множество, а значит, Как вы могли убедиться, ничего невозможного в этой жизни нет. А теперь давайте разберем, что же нужно делать, чтобы приблизиться к своей мечте.